Цирил разжал руки. «Вот и все», — сказал он. «Теперь свидетелей нет. И ничего не было». «А, Джефф, не в счет. Я правильно говорю, Джефф?» «Да», — растерянно подтвердил тот. «Александр и Цирил вышли из салона». «Ты ведь этого хотел», — негромко сказал Цирил. «Она давно действовала тебе на нервы. К тому же ты уже получил от нее все, что тебе было нужно. Насколько я знаю, ты теперь владелец ценностей более чем на 2 миллиона долларов». «На три», — сказал Алессандра, странно посмотрев в сторону Цирила. «Нет, на два», — хладнокровно возразил Цирил. «Я думаю, будет справедливо, если я получу треть». «Заметь, Алессандро, я не настаиваю на половине. Это было бы нечестно». «Мне достаточно трети. А две трети твои?» «Твоя доля и доля придурка Джеффа». «Ты справедливый человек», — усмехнулся Алессандро. «А как мне объяснить исчезновение Сибилы? Ведь люди спросят, куда она подевалась». К тому же вместе с горничной. — Купи билеты на экспресс, — посоветовал Цирил, — на свою кредитную карточку и скажи всем, что отправил их в Париж. Я могу подтвердить, что мы с тобой провожали их. И будет совсем хорошо, если на вокзале ты устроишь какую-нибудь драку и попадешь в больницу. В таком случае у тебя будет алиби. Никому и в голову не придет, что ты мог убить двух женщин. — Это может не сработать, — задумчиво сказал Алессандро. — Лучше найти женщину, похожую на Сибилу и сделать так, чтобы многие ее видели, а потом провернуть трюк на вокзале. А что потом делать с женщиной? То же, что и с Эллади. Ты ведь хочешь получить одну треть, цирил? Или я ошибаюсь? А труп этой несчастной дурочки Эллади нужно оставить на пляже, но сделать так, чтобы никто не смог ее узнать. Потом мы подбросим туда же труп женщины, которая будет нам помогать, и полиция решит, что в Ницце появился маньяк. Ты сейчас это придумал или раньше? Конечно, раньше. Когда я смотрел на Сибилу, меня колотило от злости. Из-за денег этой наркоманки я должен был терпеть ее на яхте. И ничего не мог сделать. У меня долгов на полмиллиона долларов. Я помню. Значит, договорились? Цирил усмехнулся и протянул руку. Александра, чуть помедлив, пожал ее. — А насчет Сибилы не беспокойся, — добавил Цирил. — Я сделаю так, что ее труп не найдут и через тысячу лет. Привяжем груз и отправим на дно к рыбам. Александр устремил взгляд на едва различимый вдали берег. Возможно, этот вариант неплох. Сибила не должна была жить, они выжили из нее все, что смогли. Говорят, ее дядя готов был доказывать в суде юридическую недеспособность племянницы. Если ему удался бы подобный трюк, все деньги оказались бы под контролем семьи Бриньона. Цирилу не обязательно знать, что суд должен начать рассмотрение дела Сибилы через несколько дней, и смерть его невесты была давно запрограммирована. Допустить ее к суду означало для Александра потерять не только деньги, но и лишиться всякой перспективы. А он не хотел терять ни того, ни другого. Оставалось найти женщину, внешне похожую на Сибилу, и тогда можно будет считать игру законченной. Когда через несколько дней Александра увидел в казино Монако Ксению Моржикову, то даже вздрогнула от неожиданности. Она была очень похожа на его невесту. Если надеть на нее темные очки и собрать волосы сзади, можно принять эту русскую, зарасполнившую итальянку. Это судьба, — подумала Александру. Он даже не мог предположить, насколько был прав. Через несколько месяцев после описываемых событий. Я вернулась в Москву. Вернулась совсем другим человеком. Наверное, мне нужно было пройти через такие испытания, чтобы понять, чего я стою. И чего стоят окружающие меня люди. Марк Борисович говорит, что я сильно изменилась, и не в лучшую сторону. Постепенно я превращаюсь в сварливую, подозрительную и очень требовательную особу без определенного возраста. С одним из моих друзей мы часто встречаемся, и, кажется, он готов сделать мне предложение. Разумеется, я не схожу из-за него с ума, но он мне определенно нравится». А главное, нравится моему сыну Саше. Не могу называть его Александром после всего случившегося. Он для меня навсегда останется Сашей. Забыла сказать о самом важном. Я теперь настоящий адвокат, партнер Марка Борисовича. Выступаю в судах и встречаюсь с заключенными. Розенталь считает, что у меня большое будущее. Симона собирается замуж за своего Арчи. Он мне очень нравится. Совсем не в том смысле, в каком вы подумали. Это настоящий мужчина, теплый, мягкий, добрый, ироничный. Никогда бы не подумала, что он возглавляет концерн, в котором работает 40 тысяч человек. Наверное, богатый человек должен быть именно таким. Интеллигентным, добрым и порядочным. Я изменила свое мнение о миллионерах, познакомившись с Арчи. Хотя какой он миллионер? Он миллиардер. И в долларовом эквиваленте, и тем более во франках. Франков, кстати, скоро не будет. Появится евро.